Книга 2. Дневник. 20 октября 1984 года. Суббота, утро. Поди вот, нет сил удержаться, писать и писать. Что это за тяга такая? Не знаю. Все пережито, переиграно и написано. К чему бы повторять? И нет... Не могу устоять. Исповедальная проза, так критики называют подобные писания. Даже как-то стыдно из-за этого исповедоваться. Только что Света Петрова, реаниматор, позвонила из клиники. Умерла девочка с татрадой Фало. Так и вижу ее на обходе. Писатель мусолит сотни страниц вытягивая из себя детали, как паук паутину, пока доберется до покойника. А тут бери натуры. За каждым больным драма. Много смертей у нас. Делаем 24 операции в день. Все отделения переполнены. Нет, не буду писать о больных. Сегодня не буду. Совсем не писать не смогу, в них большая часть жизни. Через месяц с небольшим 71 год. Время собирать камни. Хороша фраза, но уже затерлась. Любит теперь из Библии словечки выдергивать, хотя редко кто ее прочитывает. А Библию нужно изучать. Это странное ощущение «собирать» появилось после 70 Будто сработала какая-то программа отсчитывающая следящее и управляющее, кибернетическое. Есть такие разговоры у геронтологов про гены-убийцы. Чушь, на мой взгляд. Я-то исповедую другое насчет старения, накопление помех и дотренированности. Суть жизни в чувствах. Они задают цели. Хочу – делаю. Достиг – приятно. Для этого нужна исправная машина – чтобы подшипники не выработаны и смазка без грязи. Наша машина от работы тоже изнашивается и от работы же омолаживается. Вот только в старости трудности с этим хочу. Вроде бы ничего чудесного. Инстинкты и натренированные слова «долг», «совесть», «честь», «идеи» Генераторы – энергии для действий, чтобы преодолеть внешнее сопротивление. Но не существует вечного двигателя. Генераторы устают. Старик может обгонять старость или отставать от нее. Первый путь – прибавляй дотренированность и накопление помех. Второй – не позволяй душе лениться, как писал поэт Заболоцкий. Видите, все просто. Работай, не постареешь. Позавчера оперировал мужчину. 25 лет назад, еще мальчишкой, он попал на мину. Ранило не тяжело, только шрамики на груди. Недавно стало сердце беспокоить. Наслушали шум. При обследовании дырка из дуги аорты в полую вену. До старости не доживет. Нужно закрывать. На счастье, легко удалось прошить свищ и даже не очень волновался. А вчера при утреннем обходе вижу, мужик лежит на аппаратном дыхании. Оказалось, что ночью была фибрилляция. 40 минут массажа сердца. Спасли. Больной в сознании. Сегодня Света сказала, в порядке. Но поди знай. Так и живу, тренируюсь. Возвращаемся к теме. Нужно создать в коре мозга стойкий очаг возбуждения, высшее желание, замкнутое только на самого себя. Оно позволяет преодолеть боль, усталость, пренебрежение окружающих. Все, что толкает старика, лечь в дрейф и плыть по течению. Поэтому и не бросил хирургию. Надолго ли может хватить увлеченности? Может статься, что все фикция. Дергаешься, молодишься, а караван идет. Но, по крайней мере, не скучно. Еще к этому, черные мысли нужно гнать активно. Переключаться, запрещать, повторять слова «давай», «давай». Выглядит это по-дурацки, но все равно помогает. Тема исчерпана. Будем делать вид, что время остановилось, и затевать длинные игры. Вчера читал лекцию в Политехническом институте. Человек и научно-технический прогресс. Вот ее суть. Глобальные проблемы. Они оформились в книге Медоуза «Пределы росту» 1967 год которой выделено пять взаимосвязанных показателей, что загоняют нас в гроб, если не возьмся за ум. Рост населения при растущем потреблении на душу вызывает возрастание производства, что ведет к исчерпанию ресурсов загрязнению среды. В результате экологической катастрофа, уменьшение продуктивности сельского хозяйства и промышленности, голод, Болезни и вымирание человечества. Авторы назвали это коллапсом. И все это нужно ждать очень скоро, в начале следующего века. Прогнозы не оправдались, но книга напугала весь мир. Наши ученые сначала бодренько заявили, что все от капитализма, а при социализме угрозы нет. Теперь приходится отыгрывать обратно. При рассмотрении механизмов возникновения и решения глобальных проблем нужно учитывать два аспекта – социально-психологический и научно техно Они взаимно влияют друг на друга по типу обратных связей. Я-то уверен, что главным всегда является первый аспект. Однако без второго проблемы бы никогда не возникли. Все дело в психике, в разуме. К сожалению, разум ограничен, субъективен и склонен к увлечениям. При расчетах особенно важен так называемый коэффициент будущего, представляющий собой оценку будущего события по чувствам настоящего времени. Этот коэффициент зависит от вероятности ожидаемого события и его отдаленности во времени. Он колеблется от единицы до малой дроби. Сравните страх немедленной смерти, когда на вас летит машина с опасностью рака легких в связи с курением, если вы молоды, а вероятность рака 1 к 20. Да и когда он еще будет в 60 лет. От машины юноша отпрыгнет во всю прыть, а курить не бросает. смерть там и тут, Но коэффициент 0,5 а курить так приятно. Этот самый коэффициент имеет прямое отношение ко всем глобальным проблемам. Суть всегда одинакова. Чтобы избежать в будущем большой беды, нужно пожертвовать частью приятного в настоящем. Пожертвовать потреблением. Глобальные проблемы разрешимы таблетки и другие дешевые средства позволяют легко регулировать рождаемость, если бы люди хотели. Атомная энергетика дает передышку, пока не научится использовать энергию Солнца. Минеральных запасов для промышленности в коре Земли достаточно при экономии. То же касается пищи. До 10 миллиардов вполне могут прокормиться, если пища для здоровья, а не для удовольствия. Вообще, человеку не так много надо. К примеру, нельзя выучить и хорошо воспитать более двух-трех детей. Нет нужды есть более 50 граммов мяса. На его производство идет втрое больше зерна, чем в рацион хлеба. Каждому человеку достаточно одной комнаты. Ездить можно на общественном транспорте, а носить две 3 смены одежды. Информацию обеспечит электроника. Нужны умеренные дозы развлечений и хорошая доза труда, чтобы не присущаться. Такие потребности новейшая техника способна удовлетворить при сохранении биосферы на вечные времена. Противоречие разума предупреждающего и чувств пренебрегающих – вот в чем корень глобальных проблем. Дневник. 28 октября. Воскресенье. 12 часов. В 9 приехали с Лидой из Симферополя. Был съезд хирургов Украины. Физкультура, ванна, завтрак, рассказы. 30 лет прошло со времени, как впервые был на Украинском съезде. Тогда самый молодой профессор. А на этом самый старый. Первоклассное общество раньше собиралось. Юдин, Березов, Савицкий. Все светило желудочной хирургии. Помню жаркий спор о язвенных кровотечениях. Юдин сразу резекцию Березов отсрочить. Оба были отличные ораторы, не то что теперь бу-бу-бу-бу по шпаргалке. После Юдина у нас не было хирурга международного класса, почетный член обществ Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Праги, Парижа, Каталонии, доктор Сорбонны, запросто по-английски, по-французски. Институт Склифосовского был мягкой. На следующее утро после председательского заключения по кровотечениям Сергей Сергеевич полетел домой. В самолете стало плохо, едва довезли. И умер. По ЭКГ инфаркт. Но тромба в коронарах не нашли. Было ему всего 62 года. Незадолго до того вернулся из сибирской ссылки и набросился на операции, как голодный, по два, по три желудка в день. Теперь было не то. Московские профессора к нам уже не ездят. Своими именами блеснуть не можем. Урологи, травматологи, нейрохирурги отделились начисто, да и кардиохирургам делать нечего. Мы прозевали даже доклад заявить. Приехал я, чтобы поглядеть на старых друзей. Хирурги лучшие из врачей. Может, потому что ближе к смертям. Повестка дня. Раны, желудок, дети. Меня не заинтересовало. Поэтому после доклада министра, зацепит или нет, похвалил. Уехали в Старый Крым. Тоже история с этим «уехал-приехал». Всегда для меня был автобус, такси. А тут от одной организации, совсем для меня посторонней, прикрепили машину. И отказаться никак не смог. Уверяли, что я такой, де золотой человек, что нужно обязательно возить. Мало что меня, еще и Лиду отдельно отвезли и привезли. Моя демократическая жена очень смущалась. Давно не ездили в Старый Крым. Тут для нас почти молодость. Приезжали к родным каждый год. Сначала в 50-х на Старом Москвиче, потом на Победе, потом на Волге. А вот 15 лет уже нет машины. И бываем здесь от случая к случаю. Ничего, старики, двоюродная сестра кати и ее муж Федя, держатся, только боятся умереть один раньше другого. Так хорошо было пройти по их садику, вдохнуть особый запах, посидеть на веранде за обедом из знакомых блюд, выпить самодельного вина Изабелла, меньше, чем раньше, но еще прилично, послушать местные новости. Стало пошатывать от дороги и вина, вот тебе и не поддавайся. Приятно расслабиться от постоянного напряжения последних двух лет как директорствую. Во вторник день отъезда, поезд 15.30. Думал, вошью обычный метральный клапан, управлюсь без спешки. Оказалось гораздо хуже. Потребовалось протезировать еще и трехстворку. Страшное напряжение. Парню жить да жить, а тут давление низкое. Едва успел заехать за Лидой и уже с вокзала дозвонился. Вывезли в реанимацию, слава богу. Но проснулся ли? Однако из Крыма не пытался звонить. Все равно не помочь. Будь что будет. Отключимся. И сейчас не звоню. Боюсь. Вернулся из старого Крыма перед последним заседанием съезда. Оно интересовало. Новое в хирургии. Думал, посижу, послушаю, впервые не сказав на съезде ни слова. Ан, нет. Организаторы не забыли. Предложили сделать заключительный обзор по докладам и прениям. Чего скрывать, получил удовольствие. Публике, говорят, тоже понравилось. Счастливее Амосов. Так закончился съезд. Попаду ли на следующий через четыре года, уже нельзя загадывать, будет 75. Вечером еще посидели в ресторане за ужином с молодыми хирургами клиники Юры Махнюка, одного из очень немногих учеников, который дружит с учителем. Я для них уже живая история, поэтому боялся. Не разболтайся, старик. Написал, стало стыдно. Слово «учитель», «ученый», «история» всегда смущают. Не ощущая, что заслужил. Хотел, но не вычеркну этих слов, потому что были и они наряду со смущением. Такова многоплановость чувств и мышления Потом привезли благодетели Лиду. Мы еще погуляли по сеферополю повспоминали, каким он был тридцать лет назад. В спальном вагоне тоже очень покойно для расслабления. Но уже снилось, что парень мой не проснулся, а на завтра снова операции. Конец отключения.